Глава вторая. Весенние волчьи песни. Киру просыпаться не хотелось совершенно. Было тепло и спокойно. И сон снился какой-то лёгкий и приятный. Давно у него таких снов не было. Но что-то неподалёку с грохотом упало, и чей-то очень знакомый голос изворчал о поставленных не на месте лавках. Кир открыл глаза и долго пытался сообразить, где он находится. Получалось не очень. «Не дома, точно. Не у отца. А где я? На лукоморье не похоже». «У Катерины, ты в междустенье. Не волнуйся». Баюн сидел неподалёку, пристально рассматривая потолок. «Чего?» Кир подскочил так, что одеяло спланировало на пол, чуть не накрыв кота с головой. "Чего ты одеялом меня бросаешься?" спросил Боюн, беспорядка не любивший в принципе. "Я ничего не понимаю, я же был" Кир покосился на Боюна. "Знаю я, где ты был. А вот чего я не знаю, так это того, откуда у тебя такие идеи глупые появились, что мы тебя замёрзнуть позволим?" "Да не собирался я замерзать." Я просто так, я подумать хотел. Кир независимо дёрнул плечами и потянул обратно угол одеяла. Его начала пробирать дрожь, как только он вспомнил о серой, тёмной и пустой бетонной комнате, где даже окон не было, ледяном ветре, продувающем все закоулки, и ощущение полной безнадёги и ненужности. И чего он надумал? Баюн рассматривал правую лапу. «Ничего!» Кир по уши замотался в одеяло, обнаружил горячую грелку и потихоньку подтянул ее к себе. «Содержательное времяпровождение, особенно если учесть, что ты чуть к полу не примерз. Я домой не вернусь!» Кир задрал подбородок, что, видимо, означало крайнюю степень решимости. «Да и пожалуйста!» Баюн зевнул, потянулся и улёгся уютнейшим калачиком на красном мягком бархатном матрасе, лично ему сшитым Катиной бабушкой. Кир сидел, приготовившись к спору, уговорам, ругани, к чему угодно, только не к мирно сопящему Баюну. Чувствовал себя дурак дураком. Баюн, наконец решился он. Ура! Сонно-ленивая, вопрошающая междометие Баюна, кажется, можно было покатать в ладонях, как меховой тёплый шарик. «А как вы меня нашли?» Бурый летал и нашёл по запаху. Не открывая глаз, ответил кот. «А зачем привезли сюда, а не домой?» «А ты хотел домой?» Вопросом на вопрос ответил Баюн. «Нет! Ой!» Сколько времени? Там же мама, наверное, уже все больницы обзвонила и в полицию заявила. Кир начал судорожно выпутываться из одеяла. Одно дело сидеть в недостроенном доме и мрачно размышлять, что вот и пусть он насмерть замёрзнет, но они все узнают. Пусть чувствуют себя виноватыми, так им всем и надо. Пусть думают всю жизнь о том, что натворили. И совсем другое, обнаружить себя на следующий день совсем не дома. А дома мама, наверное, уже плачет вовсю. Мама твоя чуть по стенкам не ходила. В полицию действительно собиралась. Мы едва успели перехватить. А сейчас она уверена, что ты у Степана несколько дней поживёшь. Боюн лениво открыл глаза. Кира ломлённо смотрела на кота. И она не возражала. Мальчик, я могу ей внушить, что ты стал космонавтом и отправился на Луну. Разве ты до сих пор не понял? Кот легко развернулся и оказался около Кира. Как он так ухитрился перетечь с одного места на другое, Кир не сумел отследить, но выглядело весьма эффектно. Не-не-не надо внушать про Луну. Кир устал и не по себе. Это как гладишь мягонького и крошечного котёнка. А это, оказывается, вовсе даже тигр. Огромный. Баюн довольно кивнул головой. Мальчик определённо приходил в себя. Кира глядел между стеней и вздохнул. «На луну или на солнце? Мне всё равно куда-то придётся сваливать. Отцу я не нужен, маме тоже. А к бабушке поехать? Так взрослый нужен, чтобы билеты купил». «Баюн, а может, волк купит? Он же умеет оборачиваться!» «Делать ему больше нечего билета тебе покупать. Я уже не говорю о том, что документы нужны на несовершеннолетнего, то есть на тебя. Эх ты, так мало знаешь о собственном мире. И, кстати, волку хватило пребывания в твоем виде, так что лучше про оборачивание ему в ближайшее время и не заикайся. Сожрет». Хотя в таком случае тебе и думать не надо будет куда деваться, на луну, на солнце или пешком к бабушке. Кир не выдержал и рассмеялся. Как-то удивительно получалось, но его отчаяние куда-то делось и растворилось. Понятно, что проблема никуда не исчезла, но выход-то где-то есть, и, возможно, даже где-то рядом. А как это волк в моём виде пребывал? Кир вдруг осознал, что только что Баюн произнес. «Да очень просто. Обернулся тобой и маму твою успокоил. И да, я про твоего отца пока ничего не знаю, а вот про то, что ты маме не нужен, сильно сомневаюсь. Я же с ней общался. Но это мы сейчас обсуждать не будем. Кстати, жених твоей мамы волку тоже не нравится. Он чуть сдерживался, чтобы не рычать, прямо как ты». Так что вышло очень правдоподобно. А ты так удачно запоролировал, по-моему, это так называется, всю технику этого самого жениха, что он до сих пор ничего включить не может. Так ему и надо. Он чего в мой комп полез, решил проконтролировать, с кем я общаюсь. Вот кто он такой. Кир моментально завёлся и закипел от возмущения. Ладно, ладно, тебе. Гуманись. Тут никто тебя контролировать не будет, успокоил его Баюн, который только что беззастенчиво подслушивал, о чём Кир думает. И как же я теперь? растерянно задумался Кир. А теперь ты пока поживёшь у Степана. Раз уж мама твоя так в этом уверена, бабушка Степана не возражает, куда ей, бедный, деваться-то? А потом глядишь, как-то всё и уладится, ответила ему Баюн. И только когда сказал, сообразил, что вслух-то мальчик, ничего не спрашивал. Прижал уши, ожидая разоблачения, но задумавшийся Кир ничего не заметил и кивнул головой. «Ладно, у Степана так у Степана». Жить у Степана оказалось совсем неплохо. Киру выделили светлую гостевую комнату, за вещами он смотался, когда дома была только мама, встретившая его на удивление спокойно. Бабушка Степан очень старалась внука и его друга не беспокоить. Радуясь, что Степан доволен, а Кир ведёт себя примернейшим образом, поэтому Кир чувствовал, что жизнь хоть и временно налаживается и успокаивается. Капюшон на голову он больше не натягивал и друзьям не хамил. Только очень мечтал вернуться в Лукоморье и по этому поводу постоянно приставал к Катерине. Катя, Кать. Очередная атака на вредную девчонку, которая никак не хотела ввести их в сказочный мир, состоялась между стеня, где они устроились отдохнуть после уроков. "Ну когда мы в Лукоморье-то вернёмся?" Кир начал, а Степан поддержал приятеля. "Катерина, ну сколько уже можно? Как вы мне оба надоели?" Катерина только устроилась в удобном кресле-мешке, только добралась до интересной книжки и надеялась, что мальчишки оставят её в покое. Как же, держи карман шире. Я не привратник. Когда мне кот скажет, что нам туда пора, тогда и пойдём. Мальчишки переглянулись и кивнув вдруг друг к другу отправились мучить котика. Боюн! Ну когда же? Заныли оба, отыскав кота на кухне на подвесном шкафчике. Кот надеялся, что его так высоко не сразу найдут. А когда нашли, Горько сожалел, что не надел шапку-невидимку. «Как вы мне?» — начал было он, но оба оболтуса радостно хором продолжили. «Оба надоели! Ну когда же, а?» Кот вздохнул, почесал ухо, подумал. «Ладно, в пятницу на следующей неделе пойдём». Торжествующий вопль, вырвавшийся из двух глоток, заставил кота пожалеть о том, что выше шкафа лезть уже некуда, волка влететь в кухню с уверенностью, что что-то случилось, а Катерину накрыться с головой пледом прямо в кресле и заткнуть уши. Когда наступила так ожидаемая мальчиками пятница, на дачу решили не ехать. Метель разыгралась не на шутку. Да ну, пока доедем. «Пока сумеем добраться до терема и утоптать там площадку для ворот. Давай уже, Катюша, лучше тут ворота вызовем». Баюн вообще не понимал, зачем уже куда-то ехать, если теперь можно и в Междустень же спокойно открывать ворота. «Любишь ты комфорт!» — фыркнул волк на ухо Баюну, показывая, что ничуть его все Баюновы доводы не убедили. «Да, а что?» Боюн от души зевнул, потянулся, аккуратно уселся, обернул лапы, длиннющим хвостом и благожелательно посмотрел на Катерину, которая уже, собравшись и обнимавшись с мамой, готовилась вызвать ворота. Видишь, и каченьки удобно, а ты всё фыркаешь. Хотя, что взять с дикой северной жеватинки, хоть и сказочной. От неминуемой расправы Боюн оспас стремительный прыжок в появившиеся ворота. Нет, это же надо. Дикая северная животинка, хам кошачий. Волк ворчал, пока Катерина не обняла его за шею. Тут уж любое волчье ворчание исчезало бесследно. До дуба добрались, удивляясь, насколько всё в Лукоморье изменилось с их последнего визита. Снег растаял. Везде пробивались острые зелёные травинки. На ветвях деревьев набухли почки. А кое-где уже и листья показались. Самые яркие, самые нежные и красивые первые весенние листочки. Екатерина ещё ни разу не была в Лукоморье ранней весной и была очарована. Воздух пах чем-то невиданно свежим, лёгким и приятным. Кажется, можно взлететь, просто чуть оттолкнувшись от земли. Полетаем. Волчья морда подсунулась ей под локоть и лягонько его подтолкнула. — С радостью! — Катерина оказалась на спине Бурова почти мгновенно. Волк тоже соскучился по лукоморской весне и просто подкинул сестрицу на себя. Он взвился в небо, никакого внимания не обратив на вопли Баюна о том, что его, котика, тоже надо бы подвести, ибо он не любит ходить по ещё холодной земле. — Хорошо как! — Волк взлетал всё выше, а Катерина на его спине раскинула руки и наслаждалась каждой секундой полёта. Не замёрзла? Нет, мне тепло. Катерина начала было говорить что-то о весенних ветрах, но замолчала, обратив внимание, что волк напряжённо прислушивается к чему-то далёкому. Что ты? стая поёт. Волк невольно потянулся в сторону слышимого только ему далёкого звука весенние песни. Волк, а почему бы тебе не слетать к ним? Катерина погладила бурый согривок. Мне в стаю? Бурый словно удивился. А что? Они же тебя ждут всегда. И что ты так удивился? Тебе что-то мешает? Катерина спешно припоминала всё, что мама Бурова варна, рассказывала о волчьих обычаях, но ничего такого не могла вспомнить. Нет, конечно, ничего не мешает. Просто я столько лет там весной не был, Борис вздохнул, вспомнив первый весенний вой в Юге. Екатерина словно бы поняла, о чём он задумался, и пожалела о том, что заговорила о полёте в стаю. А ты знаешь, Я с радостью туда слетаю этой весной, но с тобой, — вдруг сказал Волк. — Мне просто не простят, если я не привезу сестру. Катерина от удивления рот открыла и, конечно, тут же согласилась. Они стремительно начали снижаться. Волк по дороге прихватил всё ещё ворчащего Баюна и доставил того до дуба, прилично примя в коту загривок. — Чего ты вопишь? Ты же только что скандалил, что не любишь холодной и мокрой земли. Я опять недоволен. Иди, давай, вот уже дуб. Давай, лапками, лапками. Волк шутя подтолкнул Бою на носом, от чего тот кувырком влетел в горницу и неудоуменно возрился оттуда, посверкивая глазами. Коченко, он что, напился чего-то в полёте или муху какую-нибудь ядовитую случайно проглотил и сожрал? Ведёт себя как непорядочная пьяная скотина. Шкурку замял Он плюнявил, швырнул меня. Могу повторить, но поднять повыше и отпустить оттуда. Волк развеселился как щенок, почувствовав неожиданную радость впереди, и, пожалуй, кот был прав. Чувствовал себя словно опьяневшим от далёкой песни от весеннего ветра и от ожидания праздника. А! Волк с ума сошёл. Баюн зафырклы прыжком укрылся на печи. «Да не вопи ты! Мы с Катюшей в стаю слетаем. Они поют не так далеко, в смысле, для меня недалеко. Вернёмся через несколько дней». Волк давно не чувствовал себя так легко. «Так я её забираю? Вот и славно!» Бурый не стал дожидаться, когда Баюн переварит его слова, и, прихватив Катерину, тоже немного ошалевшую от такого его поведения, вылетел из дуба по пути, крикнув мальчишкам, подходившим к дубу, чтобы за Баюном присмотрели... А то он немного Н не в себе. Катерина крепко держась за бурую шерсть, быстро соображала, что в её сумке всё было готово для путешествия. И самобранка, и деревянные шары из эпо, и флаконы с водой, всё было на месте. На ней надета пёрышка брошка, которая обеспечит ей любую одежду, так что и об этом беспокоиться не надо. А значит, и Волка тревожит лишними глупыми вопросами? Чего это его так разобрало? Не нужно. Она его таким раньше не видела. Видела страдающим, мрачным, умирающим, довольным и настороженным, озадаченным, грозным и насмешливым, не видела только беззаботным. Испугнуть эту беззаботность очень боялась. Поэтому просто молчала. и смотрела, как внизу пролетают леса. «Вот они!» Волк каким-то удивительным образом учуял своих и начал снижаться. Катерина напрягала зрение, но увидела, что показывает волк, только у самой земли. Под старыми елями действительно были волки. На подлёте Бурый коротко взвыл, и стая, не ожидающая никого с воздуха, дружно подняла головы, а увидев, кто летит, Радостно завыла в ответ. Навстречу им и взвились два огромных волка — Серый и Варун. Бурый начал опускаться навстречу люкующей стаи, кружа с братом и дядей. «Брат, как же я счастлив, что ты прилетел!» — Серый вился около. «Не лезь ему, подняки, что ты как щенок!» — насмешливо фыркал Варун, а сам всё поглядывал на Катерину и... И так обрадовался, увидев её улыбку, что в ответ изобразил изящнейший пируэт и поклон. Вся стая ликовала. Старший сын Варны много-много лет не появлялся на весеннем вое. А вот теперь он прилетел и привёз их названную сестру. Катерина до глубокой ночи слушала волчьи песни, разговаривала с волками, и даже когда Бурый решился петь сам, Я отошёл от Катерины. Она не ощутила себя одинокой. Что-то в этом было такое ветер свободный и пьянящий, песни волков, тёмный лес. Катерине в ту ночь и костёр не нужен был, и тёмные ели не пугали ничуть. Она, кажется, уловила эту мелодию ветра, песен и запахов холодного воздуха. И таких близких в эту ночь звёзд. А бурый запел песню о любви и верности, а в юге. Но это уже была не песня отчаяния, а песня печали и памяти, и благодарности за то, что она была с ним. Спасибо тебе. Рядом с темнотой возникла варна. Это ты его вернула он никак не мог справиться сам и избегал всего что могло о Вьюге напомнить она села рядом подняла голову и посмотрела на звёзды жаль только что младшей стаи с нами нет а что это за младшая стая и куда они делись тихонько спросила Катя волки которые хотели жить южнее Давным-давно создали отдельную стаю. Среди них не было летающих волков, и их говорить по-человечески могли немногие. Но они тоже наши родственники. Мы собирались здесь именно для встречи с ними. Поэтому раз в год весной и заходили так далеко на юг. А теперь мы снова тут, а их нет. Давно пропали. «Они в тумане!» Катя начала соображать, в какой сказке могла быть большая волчья стая. «Не только в тумане, ещё и в неволе. Они как-то попали на земли одной шишиги. Вот туда им заходить было никак нельзя. Там лес такой, и если туда заходишь, то выйти обратно можно только с разрешения хозяйки или хозяина леса. Это может быть леший, шиш». лешие-шишиги. Лешие и шишиги к людям относятся плохо, но животных почти никогда не трогают. А вот шишиги и лешачки, лишуницы, эти да, эти и людям могут напакостничать, а могут и животных захватить, приспособить к хозяйству, та которая наших сородичей поймала, их использовала как как овец. Даже выговорить противно. Они попались как дураки. Шишига потребовала от каждого волка в стае клок шерсти. Вроде как дань за то, что зашли в её лес. Они и отдали глупые. Шерсть эта гадина спрятала в сундук, и с того момента волки стали её рабами. Там не только волки. У неё ещё и медведицы в хозяйстве. Они вообще как коровы. Она молоко медвежье любит пить. То есть... Любила, пока туман не пришёл. — То есть, даже если туман прогнать, волки всё равно у неё в неволе останутся? Катя расстроилась. — Да, пока шерсть свою обратно не получат. А она точно не отдаст. Варна вздохнула. — А как же об этом узнали? — Стая вся отдала шерсть, кроме одного маленького щенка. Белого щенка. Беляны нашей. Да ты её, небось, не забыла. Варна хмурно покосилась на Беляну, пляшущую на краю поляны с большим серым молодым волком. Её мама пожалела у крошки шёрстку вырывать, отдала два клочка своей. Ашишига решила посмеяться над волками и сказала, что теперь, раз они дань заплатили, они все могут идти. Стая побежала из лесу, Но выбежать сумела только Беляна, потому что остальным шишигам на границе леса приказала вернуться и служить ей овцами. Мерзкая гадина. Беляна чуть не погибла, её серый случайно нашёл и подобрал и принёс нам. Так мы и узнали, что случилось. Варна, а где эта сказка? Если я сумею прогнать оттуда туман, может быть, потом мы придумаем, как шерсть у Шишиги добыть и вашу младшую стаю освободить. Варна изумлённо покосилась на Катерину. Она всё ещё не привыкла к тому, что это слабенькая по сравнению с любым её волком. Да что там волком, волчонком-подростком. Девочка может прогонять туман. Волчица хотела спросить, а не боится ли Катя Шишигу, а потом вспомнила про дракона. и промолчала. Молчала она впрочем недолго. Сказка на юго-востоке отсюда. Баюн должен знать о чём она. Но тебя же буры не пустят. Он на шишках многое знает. Может и не пустят, а может и подвезёт. Катерина широко улыбнулась изумлённой Варне и пояснила: Он же знает, что если не подвезёт, я сама доберусь, а он только волноваться больше будет. О чём это? Я должен больше волноваться. Буры немного слишком увлёкся пением и пропустил важные моменты разговора матушки и названной сестрицы. Ни о чём не должен, наоборот, чтобы не волноваться, ты меня сам подвезёшь к сказке о Шишиге, лучезарно улыбнулась ему Катерина. Только сразу не ори, а то Ворон Петь собирается дядю перебивать невежливо. Буры открыл рот, закрыл его. С великой укоризной он посмотрел на Варну. Лёг плашмя рядом с Катериной на землю и прикрыл морду передними лапами. Из-под лап донёсся тихий стон. Ничего, ничего. Я тихонько и осторожно. Ну что, ты в самом-то деле так переживаешь? Катерина погладила его по загривку. Я переживаю. Бурый снял лапы с морды и перевернулся на бок, привалился спиной к Катерине. Вея, не переживаю. Я в панике. Ты хоть соображаешь, куда собралась? Мама, ну зачем ты это ей рассказала? Это немыслимо опасно. Маму не обижай. Я сама спросила и сама решила. Екатерина строго посмотрела на браться, от чего тот только закатил глаза. У нас что? Ничего опасного с тобой не было. Просто гуляли по лукоморью. Кроме того, есть у меня одна мысль. О, вот этого я и боялся. Ты уже и обдумать успела. Стоило мне расслабиться. Бурый перевернулся на спину и задрал все четыре лапы вверх. Ты сдаёшься или демонстрируешь то, что никуда не полетишь? С интересом осмотрела новую конструкцию Катерина. Если сдаёшься, то не нервируй меня. Если не полетишь, придётся мне Серова попросить. Ну, или Воруна. Я тебя попрошу. Даже думать не смей. Попросят она Серова. Бурый мрачно смотрел свои лапы. Я не сдаюсь, а подчиняюсь женскому произволу. Я чуял. Да что там, я точно знал, что если вы с матушкой сговоритесь, спокойной жизни у меня больше не будет. Варна закашлялась, чтобы скрыть смешок, а потом велела своему первенцу не протирать себе землю и хребет, а принять нормальное волчье положение и выглядеть достойно. Пожалуйста, сколько угодно. Бурый одним слитным движением перевернулся и, взвившись в воздух, медленно опустился рядом с Катериной. Так, достаточно достойно. Вполне. Можешь пойти ещё попеть, а мы с Катенькой ещё побеседуем. Варна махнула мордой в сторону поляны. Иди уже. Бурый нехотя потрусил к овцам, судорожно соображая, что ещё они придумают и как убедить Катерину не лезть в опасные приключения. Что это с тобой? Серый вывернулся из-за ели и уставился на брата. Тот выглядел так, словно его чем-то сильно расстроили. Да, матушка Екатерина рассказала о младшей стае, захваченной шишигой. И та собралась ехать прогонять туман и освобождать их. "И ты хочешь сказать, что это возможно?" изумился Серый. "Вполне, насколько я Екатерину знаю", мрачно отозвался Бурый. "Так чего ты в таком настроении? Туман-то оно прогонят, а вот с шишигами ещё не сталкивалась?" Ты всерьёз думаешь, что Шишига страшнее стаи скалистых драконов, Кощеея, колдуна Велимудрого и Черномора? Да, ещё прибавь дядюшку нашего любимого в виде волчьего вихря. Я бы больше переживал за Шишигу. Кроме того, если у неё получится, мы избавимся от Беляны. Серая мрачно проследила взглядом за Беляной, которая морочила голову уж чёрному коренастому волку. Борис задумался, и чем больше он думал, тем лучше становилось его настроение. Пробегающая мимо беляна, которая заинтересованно покрутилась перед его носом, просто так на всякий случай, стала последним доводом. Он решительно потряс лобратно и завис над Катериной. Что я опять не так сделала? Катя недоуменно подняла глаза на волка. Хорошо, я отвезу тебя к Шишиге, но сначала ты мне расскажешь, что задумала. Конечно, расскажу. Катя удивилась. Она и не собиралась от волка что-то скрывать. А тот, обрадованный, что последнее слово осталось за ним, облегчённо вздохнул и полетел обратно, попеть, по пути старательно облетая Беляну подальше. Катерина и Варна переглянулись и обе фыркнули от смеха.